Как волнующе странно сливаются одно царство природы с другим. Поучала нас питающая капля, которую папаша Ливеркюн нередко потчевал на наших глазах. Кто бы мог поверить, что капля, ну, скажем, парафина или эфирного масла, не помню уж точно капли чего была наша капля, кажется, впрочем, хлороформа, Словом, что капля, не будучи ни животным, хотя бы примитивнейшим, ни даже амебой, могла чувствовать аппетит, принимать пищу, поглощать подходящую и отвергать неподходящую. Тем не менее, наша капля все это проделывала. Она одиноко висела на стенке стакана с водой, куда помещал ее Иона с помощью тонкого шприц. Затем он производил следующие действия брал пинцетом тонюсенькую стеклянную палочку, скорее даже ниточку, покрытую шелаком, и близко подводил ее к капле. Все остальное уже делала капля. На своей поверхности она образовывала маленький холмик. Нечто вроде воспринимающего бугорка, через который и начинала вбирать в себя палочку. При этом капля вытягивалась в длину, принимала форму груши, стремясь целиком поглотить свою добычу, не дать ее концам высунуться наружу. И затем, честное слово, я видел это своими глазами, начинала, вновь округляясь и принимая уже яйцеобразную форму, поедать шелаковое покрытие стеклянной палочки и распределять его в своем тельце. Покончив с этим и вновь вернувшись к своему шарообразному обличью, она припровождала очищенную от питательного покрова палочку к своей периферии и выбрасывала ее в воду. Не скажу, чтобы я был большой охотник до этих опытов, но смотрел я их с интересом, так же, как и Адриан, хотя его всякий раз душил смех, который он старался подавить единственное почтения к отцу и его сугубой серьезности. Конечно, питающую каплю можно было находить смешной. Но уж никак не смешны были те невероятные и полупризрачные порождения природы, выращиваемые папашей Ливеркюном в оригинальнейшей культуре, на которые нам время от времени тоже дозволялось смотреть. Никогда мне не забыть этого зрелища. Сосуд, в котором кристаллизовались эти странные образования, Был на три четверти наполнен слегка слизистой водой, вернее, жидким стеклом. Из песчаного грунта там поднимался гротескный маленький пейзаж, сомнительная заросль синих, зеленых и коричневых всходов, похожих на грибы, неподвижные полипы, а также на мох, раковины, плодовые завязи, Деревца, водоросли или ветки малюсеньких деревьев, а иногда на руки, пальцы или ноги человека. Ничего более удивительного я в жизни не видывал. Но самым поразительным в этом ландшафте была не его причудливая странность, а разлитая в нем глубокая грусть. Когда папаша Ливеркюн спрашивал как мы думаем, что это такое, мы отвечали — растение. Нет, — говорил он, — это не растения. Они только притворяются ими. Но не вздумайте из-за этого пренебрежительно к ним относиться. Как раз то, что они изо всех сил стараются притвориться растениями и заслуживают всяческого уважения. Оказывается, то была порсель, безусловно, неорганического происхождения, возникшее с помощью химикалий из аптеки благих посланцев. Прежде чем влить в сосуд раствор стекла, Ионатан засевал песок на дне сосуда различными кристаллами, если не ошибаюсь, хромокислым калием или медным купоросом, и из этого-то посева, как результат физического процесса, так называемого, осмотического давления, развелась та убогая растительность к наисердечнейшему сочувствию, который нас призывал экспериментатор. Папаша Ливеркюн доказывал нам, что эти жалкие подражатели жизни жаждут света, что они гелиотропны, то есть обладают свойством, признаваемым наукой за одним лишь органическим миром. Он ставил аквариум так, чтобы три его стороны оставались в тени, а одна ярко освещалась солнцем, и, смотрите-ка, к этой створке сосуда вскоре приникала вся сомнительная семейка — грибки. Фаллические стебли полипов, деревца, похожие на полу сформировавшиеся члены человеческого тела, и так страстно жаждала она тепла и радости, что буквально лезла на освещенную солнцем стенку и плотно к ней прилипала. — И подумать только, что они мертвы! — говорил Ионатан, и слезы выступали у него на глазах. Адриан же я это отлично видел, трясся от сдерживаемого смеха. Я лично не берусь судить, надо ли тут смеяться или плакать. Могу сказать лишь одно. Такой морок, безусловно, создается природой, и прежде всего природой, которую дерзко искушает человек. В благородном царстве гуманитарных наук мы не сталкиваемся с подобной чертовщиной. Глава 4. Поскольку предыдущий отрывок очень расплылся, мне кажется правильным приступить к новому, чтобы пусть в немногих словах воздать должное хозяйке хутора Бюхель, доброй матушке Адриана. Не исключено, конечно, что благородные чувства, которые всегда испытываешь к своему детству, равно как и лакомые кушанья, которыми она нас создали ореол вокруг этого образа. Но я должен сказать, что в жизни мне не встречалась женщина привлекательнее, простой, немало не претендующей на интеллектуальность Эльзбет Эливеркюн и я не могу говорить о ней иначе, как с благоговением, ибо, помимо всего прочего, убежден, что Адриан в значительной мере обязан своим гением ее радостной и светлой натуре. Если я с таким удовольствием всматривался в прекрасное старонемецкое лицо папаши Леверкюна, то уж, конечно, не в меньшей степени привлекал мой взор ее своеобразный и на редкость гармонический облик. Она была родом из Аполды и принадлежала к тому темноволосому типу, который иногда встречается в немецких землях, хотя его генеалогия в той мере, конечно, в какой ее можно установить, и не дает основания подозревать здесь примесь римской крови.